Опершись руками о подоконник, она вдруг подалась вся из окна, вытянув вперед худую шейку, расплылась в счастливой улыбке. Мотнув вверх подбородком, проговорила, как пропела. «Так вот же он идет, Валечка!» Катя обернулась, отец впрямь суетливо поспешал по дорожке, бережно неся в отопыренной руке пакет маечку, И тоже смотрел туда, в окно. И улыбался придурковато. «Молодой, счастливый папаша!»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 Почему? Я работаю. Где? В детдоме. Где? В детдоме. А что? О, Господи! Я чувствую тебя совсем, родители в бараний рог согнули. Что это за работа в детдоме? Ты вот что, давай-ка сюда срочно приезжай. Ко мне. Прямо сейчас дуй на автостанцию, сваливай из своего Макарьевска. Считай, что это побег. Из Егоревска, Сонь. Ой, да какая разница? Все равно там делать нечего. Ни в Макаревске, ни в Егоревске. А у тебя что я буду делать? С министрами командированными спать? Ага, размечталась. Но такие дела и без тебя желающих найдутся. Я тебе место клевое нашла, Катька. В министерстве у Алика, в управлении кадровой службы. У них там как раз новая волна пошла, и всех стариканов поувольняли. Ну, я и замовила за тебя словечко. Алик поначалу про тебя и слышать не хотел. Все не мог ту историю свахо забыть. А потом ничего, расщедрился. Пусть, говорит, приезжает. Так что вместе работать будем, как две молодые и красивые специалистки. А жить будешь вообще жить тебе комнату дадут, а отдельную. Давай, иду сюда быстрее. Погоди, Сонь, я не могу так сразу, в растерянности забормотала Катя. Да и вообще.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 Сидят себе, придерживают на коленях поклажу, кто дремлет, кто в окно смотрит. А за окном — красота лесов, полей и перелесков, чуть тронутая дыханием осени, голубое небо с белыми облаками, до да поля, на которых заканчивали выбирать урожай. И солнце, веселое, беззаботное, лупит по глазам почем зря. Так бы ехать и ехать меж зеленью лесов до небесной голубизной, по ухабам, по пыльной дороге,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 Сердце заколотилось так сильно, что пришлось навалиться спиной к стене, постоять немного, прикрыв глаза. Потом что-то вроде возмущения ворохнулось в груди. Что это она в самом деле? Форовать пришла, что ли? Отлепившись от стены, она решительно нажала на кнопочку звонка, отступила на шаг от двери, прислушалась. За дверью было тихо. Подождав, нажала еще раз. И опять тихо. Вдруг простая догадка пришла в голову. Сегодня же понедельник, черт возьми. Наверняка она на работе должна быть. И как это она сразу этого обстоятельства не учла. Выходит, зря приехала. Она совсем была собралась уйти, как вдруг за дверью послышался слабый шорох, и женский голос, едва слышный, произнес с натужной хрипосой. «Кто там?» «Здравствуйте, это из Егоревского дедома. Откройте, пожалуйста, мне поговорить с вами надо». Казалось, целая вечность прошла, пока с той стороны поворачивался ключ в дверном звонке. Потом дверь открылась, и перед Катей предстала закутанная в длинный махровый халат довольно миловидная женщина средних лет. Сразу заметно было, что она сильно простужена: нос красный, опухший, глаза тусклые, щеки бледные до да синевые. А вообще, вполне даже нормальная женщина, и на вид очень приятная, темноволосая, кореглазая.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 «Сюда проходите, на кухню. У меня в комнате не прибрано». На кухне тоже, казалось, не очень прибрано. Нет, грязной посуды и множество пустых бутылок здесь как раз и не присутствовало, но видно было, что хозяйская рука давно не добиралась до наведения кухонного блеска. Чувствовалось во всем холостяцкое запустение. Окно давно не мыто, дверцы шкафов заплыли матовым грязным налетом, светлая занавесть на окне –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 с ущербными детьми. «А Алёша, вы что, разве не любили?» «Любила, конечно. А потом, когда этот идиот ушёл, у меня будто опору из-под ног выбили. Пустота внутри образовалась, такая страшная. Смотрю на Алёшку, и мужа-предателя вижу. А через пустоту перешагнуть не могу. Он на него так похож, как две капли воды. Не стало к ребёнку любви, и всё тут кончилось».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 «Сами же сказали, не всем Бог такой талант посылает, тем более они и не знают, что любят неправильно». «Ну да», — сипла вздохнула Анна. «К сожалению, нельзя никого научить любить, и тем более правильно любить. Нет в этой школе ни учеников, ни учителей. Замутый круг получается». «А вы, значит, решили этот круг разорвать, так?» «Да, решила». Пусть мой Алёшка идёт по жизни без ненависти. Ненависть к матери – страшная штука. Она из человека-урода делает. Не знаю, Анна, не знаю. А относительно меня, вы правы, я тоже свою маму не люблю. Значит, я тоже урод. А с другой стороны, я как представлю себе, если бы мама нас с Милкой, сестрой моей, решила бы вдруг в детдом отдать из благородных побуждений, чтобы от уродства спасти. Не знаю, Анна.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 Любой самый хороший дедом все равно хуже самой плохой матери. Ничего, привыкнет. Другие же привыкают. Но он вам не простит. Да пусть. Озлобленность прощения лучше, чем с годами скопленная ненависть. Злоба — это совсем и неплохо, кстати. Она часто человека вперед движет. Озлобленные, например, карьеру хорошую делают. Я знаю, сама видела. Но он вас любит.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 «Только не пугайтесь, там не дом, там пьяная общага. Комната 17. Сходите, сходите. Полюбуйтесь на того отца». Она еще что-то проговорила ей в спину. Катя уже не расслышала. Выскочила на лестничную площадку, бегом бросилась вниз по лестнице. Сердце в груди отчаянно колотилось. «Скорей! Скорей!» Открыв тяжелую дверь подъезда, Катя быстро зашагала прочь, пытаясь дышать полной грудью. Однако дышалось плохо то ли от негодования, то ли от недовольства собой. И в самом деле, зачем, зачем она к этой Ане притащилась, чтобы ее монолог выслушать? Ну, выслушала, и дальше что? Легче ей от этого монолога стало? Или Алеше Вяткину легче? Или в самом деле Анна права, и ее притянула к ней собственная проблема. Вот она как сходу ей заявила, вы, мол, тоже свою мать не любите. Что у нее, на лбу это написано, что ли?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 Осклавился Щербата, и Катя шарахнулась от него поначалу испуганно, но потом, переборов неприязнь, спросила вполне доброжелательно. «Скажите, а Виктор Вяткин здесь проживает?» «Ишь ты!» Пьяный икнув, глянул на своих товарищей мужичок довольно хитренько. «Смотрите, пацаны, а красотуль-то похожа. К Витьку намылилась. И чего баба в нем находит, а, пацаны?» Я не намылилась. Он мне по делу нужен. Пытаясь передать голос и как можно больше деловой строгости, проговорила Катя. Дайте пройти, пожалуйста. А может, ну его? Ведь Ката. Может, и я тебе для какого хорошего дела сгожусь? Может, и сгодитесь. Если надо будет, я вам повестку пришлю. Сердито нахмурила брови Катя, импровизируя на ходу. Так вы из полиции, что ли? Тут-то я гляжу, ненашинская.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 и вообще посуровила так, что резко обозначились высокие скулы на смуглом, троченном пигментными пятнами лице. «Некогда ему разговорами заниматься, он на работу опаздывает», зло бросила она в лицо Катей, будто кипятком плеснула. «Да, да, у меня ж на работу надо», радостно засуетился Виктор, зарыскал по комнате глазами. Нинг, подай мне куртку, она там, в закутке, на спинке стула висит. Или погоди, не надо, я сам». Метнувшись за символическую перегородку, где, по всей видимости, до Катиного прихода поедал приготовленный Нинкой борщ, он тут же и выскочил обратно, на ходу натягивая на себя замасленную синюю спецовку. Проскакивая мимо Кати к дверям, заговорил на ходу торопливо. «Простите, ради бога, опаздываю я. У нас в цеху с этим строго. За опоздание и уволить могут. Простите, простите, ради бога.